Ими оказались Екатеринославский, мещанин Вульф Каминский и его жена Хана Бейла, снимавшие квартиру в доме номер 25 по Большой Васильковской улице. Доставленные в сыскную часть задержанные были предъявлены для опознания некоторым потерпевшим, в том числе и Осовскому. В Суре Коми-Вояжор к своему огорчению опознал Еву а в Йосе ее мужа. В хане Бейли кондуктор опознал женщину, которая заходила в купе, где находился Йос, во время отсутствия его жены и Осовского. Потребовалось немного времени, чтобы воры рассказали, как была совершена кража денег у доверчивого коми -боежора. Сура завлекала его, а Йос сыграл роль ворчливого мужа. Когда Сура и Коми-Вояжор вышли из купе, Йос закрыл его и принялся за саквояж. Он оказался закрытым на ключ. Тогда ворф спорол боковую часть саквояжа ножом и вынул оттуда 2000 рублей. В это время в купе постучалась хана Бейла, которую он впустил и передал украденные деньги. Бейла отнесла их в купе соседнего вагона, где находился Вульф. Эта пара, как и Бенедиктовы, вышли на станции Казатин, а оттуда вернулись в Киев. А кто написал записку, коми воежору, поинтересовала Сомалицкий у супругов Бенедиктовых? Я, — угрюмо ответил Йос. Сара улыбнулась пухлыми алыми губами и, поправив свои рыжие волосы, сказала, он у меня ревнивый. А ведь действительно хороша эта рыжая кошка. Подумал Молицкий и подписал протокол содержания. Воровская ловушка. 16 января 1900 года после сытного обеда и выпитого графинчика водки в ресторане «Метрополь», отставной поручик, помещик из Черниговской губернии Ковалевский поехал на контрактовую ярмарку на подол Он зашел в ряд, где торговали материи, его интересовало сукно. Там толпилось много народу. Пойти к прилавку невозможно было. Сквозь толпу прошла красивая дама и направилась на выход. Ковалевскому она очень понравилась. Дама внимательно посмотрела на него. И вдруг из ее редикюля на пол выпала только что купленная материя. Ковалевский поднял шелк и протянул даме. «Благодарю вас». Очень любезно улыбнулся на ему. Не стоит, усмехнулся Ковалевский. Дама вышла из лавки. Легкий запах французских духов остался после нее. Ковалевский с удовольствием вдохнул его, но затем поморщился от нового запаха, исходящего от дегтя смазанных сапог толпившихся. В лавке было душно. И он решил пойти дальше по рядам. На улице он увидел уже знакомую даму, которая посматривала по сторонам. «Не меня ли ожидаете, сударыня?» – пошутил Ковалевский. А кто вы! Ищу извозчика!» «Я вам помогу!» – предложил он. «Сегодня мне очень везет на такого любезного мужчину, как вы!» – засмеялась дама. «Куда вас доставить?» «На Фондуклеевскую!» «Извозчик!» Позвал Ковалевский. В пути они познакомились ближе. Дама назвалась Дарьей Николаевной. Возле дома номер три извозчик высадил даму и господина, который с ним щедро расплатился. «Позвольте проводить вас», — предложил Ковалевский Дарья Николаевне. «Не беспокойтесь, я уже дома». «А я думал, что вы меня пригласите на чашечку чая». Хорошо, идемте. Вдруг согласилась Дарья Николаевна. Поднявшись по лестнице на третий этаж, она позвонила в дверь,